Глава 7. Добрая, милая, крёстная. Несговорчивая псина. Как-то мне один русский немец еврейского происхождения говорил, что ему жаловались немецкие немцы, которые вместе с ним работали в летней школе, куда съезжались дети со всего света. Суть жалобы была в том, что при появлении нескольких русских малышей когда их собирали в одну группу, то уже через два месяца даже собаки вокруг начинали гавкать по-русски. Вот такими русскими на нашем детсадовском кластере были малыши Нео. Детеныши новых людей, даже если они были младше и их было меньше, очень ловко собирались вместе и могли всегда дать отпор обидчику. Наши детвора, поначалу пытавшиеся отстаивать свою территорию, была вынуждена заниматься тем же, сбиваясь в банды малолетних преступников, договариваясь и находя общий язык с детворой Нео. Наши дети тоже быстро пришли к теме объединения усилий в борьбе за свои детские права. Может быть, в развитом обществе, где главным является толерантность и воспитание человека в рамках культурного развития общества и эстетики потребления, это и неправильно. Но Стикс — это совсем другое место, и подобное общение нашей детворе шло только на пользу. Малыши Нео своим наплевательским отношением ко всему материальному, кроме Тамагочи, с которыми они обожали играться, и оружие, которое было у них вполне боевое, на мой взгляд, очень благотворно влияли и на нашу детвору. Наша группа давно вернулась из экспедиции, притащив на стаб Татошку. После того, как голодная Настенька шугнула орду элитных элитников, мы с перепачканными штанами, но живые и здоровые, галопом вернулись к городу мастеров. Сразу прибежали к МОСе, сообщили о смертельном стабе и нижнем ярусе проходов, куда уходят переросшие все пределы зараженные. У мастеров были планы рыть вниз. и они уже подыскали пару подходящих пустот, ведущих глубоко под землю. Им не недоставало только инструмента. После похода к закромам Родины как раз такое оборудование у них появилось, но мы успели остановить работящих гномов. Неизвестно, все ли проходы уровнем ниже заполнены такими тварями. Но даже одного такого развитого зараженного вполне хватит, чтобы сожрать всех, трудолюбивых жителей разом. Весь остальной путь был проделан без приключений. Благодаря карте подземелий, которую нам вручил Мося, мы знали не только путь, но и примерное время перезагрузок. Это очень ускоряло движение, и мы могли подгадать время как отдыха, так и пути. Наш участок, о котором мы как можно подробнее рассказали, тоже уже был на этой карте. На стабе папуасов нам немного попоклонялись и упросили сходить в подземный переход города Коняевска, где мы набрали жратвы для вечно голодных черных человечков. Нашу группу одарили грудой китайской бижутерии. В этот раз отвертеться не удалось, ссылаясь на незавершенность похода. Пигмеи и слышать ничего не хотели об отказе от сокровищ. Пришлось благодарно брать». Отойдя на несколько километров, на крохотном стабе, похожем на нишу в стене, мы заныкали клад, задвинув подаренные сокровища четырьмя бетонными блоками, которые Настя и Лёня таскали вместе. Через щели был виден мешок с имуществом, но обычный человек до него мог добраться только с помощью динамита. Подходя уже ближе к нашему стабу, Настя и Лёня просили не разговаривать и двигаться как можно тише. квазы уходили далеко вперед бесшумными тенями растворяясь в темноте и поглядывая на потолок «Демократа хотят поймать сейчас нашли дурака по возвращении нас радостно встретили знакомые лица распахивающие перед нами стальные ворота в окружении толстенных бетонных стен пока мы ходили и искали голодную настеньку король артур организовал на подземном стабе расположенном под кластером Баба-Яги, настоящий форпост. Наши соорудили свежие бетонные укрепления, огневые точки, оснащенные как обычными, так и крупнокалиберными пулеметами. Даже притащили пару скорострельных тридцаток. Наш главком разумно предположил, что, возможно, ситуация, когда мы вернемся, а нам еще долго придется сидеть под землей в ожидании открытия прохода. возможно Нам потребуется защита, еда и снаряжение. Поэтому к нашему возвращению построили крепость. Все в духе нашего эффективного кризисного управляющего, короля Артура. Проход вниз открывался на каждую третью перезагрузку. Раз в три недели мы становились обладателями широкой дороги вниз. Под землей оборудовали настоящую гостиницу, размещенную в крепости. а все пространство вокруг перетянули решетками и осветили. Мастера и черные человечки с удовольствием приходили в гости, приводили детвору поиграть на солнышке и откормиться на экологически чистых продуктах из глубокой древности. Подземные соседи с удовольствием принимали наши подарки, гостили, пытались помогать, чем могли. Мастера включились в проектирование и строительство новой цитадели, Таскали арматуру из проходов и демонтировали необходимые строительные материалы. Папуасы задаривали нас грудами китайской бижутерии и неслабо помогали ловить одичавших собак и кошек, притаскивая попутно кучу мелкой живности, о наличии которой у нас на кластерах мы и не знали. Наши вояки полностью перевооружили и оснастили армию пигмеев самым современным оружием. Они подарили подходящее для их небольшого роста холодное оружие и подобрали бесшумный компактный огнестрел. Разнообразием калибров заморачивать соседи не стали, а выдали им пистолеты и автоматы под один тип патрона. Все равно им боеприпасы брать негде, кроме нашего стаба. Папуасы приходили всем табором, с детьми, и женщинами, шаманом и вождем. Черные женщины... не обремененные этическими заморочками современного общества, с радостью соглашались на все с понравившимся белым великаном, чем невероятно бодрили и заставляли держаться в тонусе наших баб. Король Артур, получивший в свои руки мастеров и неограниченный доступ к современной стали, потирал руки и переделал проект цитадели из высотной башни в башню Саурона, не меньше. У нас было очень много хороших металлов, привезенных соседями Инео. Это много для жизни, но ничтожно для строительства. Цемент мы делали из блоков песчаника, разбирая фундамент под несколькими домами, а арматуру переплавляя дрянное железо из терема. Теперь мы имели доступ к рельсам и могли, раздалбывая бетон подземных кластеров, выколупывать арматуру в астрономических количествах. Всю неделю, пока проход был открыт, гудели лебедки, поднимающие металл на поверхность. Это не все. Наши тоже ходили в гости и военные походы. Всем было интересно посмотреть, как живут наши новые друзья. А такая отдушина после многолетнего сидения в заперти пришлась как нельзя, кстати. Соседи без беззастенчиво использовали мощь наших рукопашников для продуктовых экспедиций. Несколько раз посещали подземный переход города коняевска добывали груды еды, чем приводили в восторг черных человечков. Один раз брали склады мобрезерва. В этот раз, используя информацию предыдущего нашествия окопающих зараженных, сразу завалили половину склада, выиграв для себя почти 12 часов спокойной мародерки. Полсуток паровозики мастеров катались туда-обратно с ценным имуществом. Однако, несмотря на то, что у нас над головой было солнце, ни папуасы, ни мастера не захотели у нас оставаться и переселяться. Я бы и сам десять раз подумал. Видя мощь наших рукопашников и умения, дающиеся жителям нашего стаба десятками, поневоле ощущаешь дисбаланс необходимого для выживания и избыточного... для чего-то грядущего. Еще и Нео, выбравший наш стаб местом эвакуации своего молодняка. Ситуация с молодью новых людей была секретом Полишинеля. Об этом не болтали, но все понимали, что если неприятности будут слишком большими, а чернота не выдержит, то тут будут проблемы на порядке больше, чем у жителей подземелий. Предусмотрительные мастера и чувствующие своим звериным чутьем маленькие черные человечки старались держаться от нас подальше, хотя все нусовали свои любопытные носы и загребущие лапки, с удовольствием получая наши подарки. Я сидел на скамейке под навесом, разложив на большом бревенчатом столе листы формата почти А0 и занимался оригами. У НЕО тоже были свои форматы листов, и они почти совпали с нашими. Достаточно было обрезать небольшой край по тонкой линии, чтобы получить оригинальные размеры бумаги новых людей. Наши умельцы распечатали для меня весьма интересную документацию, а именно схему умений. Какой уже раз я пытался разными способами складывать листы и опровергнуть свою теорию, но получал только подтверждение. Последнюю неделю я сильно нервничал и ждал для научной консультации моего бессменного оппонента и критика, батюшку Айболита. Мимо меня протрусил Татошка. Человек двадцать детворы ехали на нем верхом, вцепившись в бронепластины и удобные квадраты динамической защиты. Детвора обожала кататься на огромном псе, который с удовольствием играл с мелкими. Татошка на меня косо посмотрел, Я ответил ему таким же взглядом. Первое, что он сделал, когда мы вернулись с поиска в голодной Настеньке, это потащил меня зубами за рукав, желая отправиться к себе домой и приглашая нас последовать за ним. Я предложил просто по-человечески поговорить, озвучить друг другу интересные истории. Он расскажет, где живет, а мы, разумеется, сходим к нему в гости. Татошка пытался лизать, чесать за ухом. наблюдать за воронами и делать прочие собачьи штуковины. Но я упрямо предлагал поговорить по душам. В конечном итоге пёс плюнул на моё предложение и пошёл отрывать рукава батюшке Айболиту, пытаясь уже ему по-собачьему объяснить, что хочет домой, и нам бы тоже неплохо прогуляться. — Наш глава церкви подсел ко мне на лавку, положив шестопёр на стол. — Рассказывай, давай. «Чего у тебя?» «У еретика такого, что отдел праведных отрываешь?» «Хотел сначала с тобой поговорить. Боюсь, что короля Артура удар хватит. Вот, смотри». Я показал на разложенный лист бумаги. «Это ты знаешь. Схема умений, что новые люди рисуют». Они для меня распечатали. «Вот оригинал. Он на пластике. Почти как бумага, только не мнется и не пачкается». Я с него бумажные копии сделал и формат подровнял. Я согнул большой лист по диагонали, потом сложил, отогнув в треугольнике уголки. Сделал это очень аккуратно восемь раз и развернул. «Ну, батюшка и болит, зацени!» Я провел пальцем по линиям сгиба. Мое умение пересекали линии смятой бумаги и упирались в восемь квадратов, которые Нео обозначали как абсолютные умения Стикса. До появления дара амазонки само существование таких возможностей ставилось под сомнение. А квадраты на схеме появились исключительно как дань математической логики, чтобы место пустое заполнить. От моего умения расходились лучи, и они пересекали пустые и заполненные квадраты. Один из них теперь тоже был подписан как умение голодной Настеньки. На схеме никакой связи между моим умением, расположенным совсем не в центре листа, и разбросанными по всей схеме пустыми местами со знаком вопроса не существовало. «Добрая, милая крестная! Так ты ведь мог как угодно бумагу сложить!» но «Именно так!» Святой отец покачал головой, взял листы и сделал свою версию оригами, стараясь складывать квадратами и прямоугольниками и деля листы на симметричные полоски по три части. Когда развернул, крякнул от удивления. Его полоски тоже проходили через мое умение, пересекаясь и расходясь на все восемь квадратов, два из которых были заполнены умениями Джульетты и голодной Настеньки. Мое умение и умение наших двух девушек на схеме не пересекались стрелками и лежали в разных частях листа бумаги. Батюшка повторил эксперимент, взяв еще один лист из пачки еще немятых. Новая версия повторила рисунок, где линии сгиба шли от меня к знаком вопроса. Добрая, милая, крестная, почему это нео не увидели? Они же до отрыжки дотошные. Каждую глупую шутку тащат своей искусственной голове на проверку, и каждое слово поведенческим анализатором проверяют. Особенно теперь твое. А ты эту таблицу процентов на пять заполнял. «Должны были увидеть». «Может, потому что лето-то к тысячу ничего не печатали? Они все на компьютерах делают. Или потому, что о голодной Настеньке пока не знают? Для них это пока квадратик с вопросом. Нео эти листы специально для меня напечатали и передали. Не думаю, что у новых людей, кроме моей персоны». Много научных работников, которые до сих пор на деревьях по веревкам лазят. Батюшка взял из пачки еще один лист и сложил двухтрубный пароход. А потом, немного подумав, сложил его втрое, скомпоновал из него треугольник с носиком. Развернул. Убедился, что мое умение опять уперлось в квадраты. Хмыкнул. Я показал... Штук пять своих вариантов сворачивания, которые лежали на столе. «Да, согласен», — выдал свое традиционное наш глава церкви. «Им надо сказать, пусть свои электронные мозги напрягут. А вот королю Артуру давай пока ничего не говорить. Есть чего бояться, и я тоже теперь опасаться стал». Пока сами не разберемся, молчим. Звереныши, напряги, как танк в гости придет. Пусть информацию научникам скинут. Мы сидели рядышком на лавке под навесом, смотрели на множество вариантов измятых листов бумаги и молчали.